Когда началась революция, все политические группировки обратили большое внимание на казачество, одни возлагая на него преувеличенные надежды, другие относясь к нему с нескрываемой подозрительностью. Правые круги ожидали от казачества реставрации, либеральная буржуазия активные опоры правопорядка, левые опасались контрреволюционности и поэтому повели бешеную агитацию в казачьих частях, стремясь к их разложению. Этому отчасти содействовало и то покаянное настроение, которое прозвучало на всех казачьих собраниях, съездах, кругах, радах, где свергнутая власть обвинялась в систематическом восстановлении казаков против народа. Что касается Временного правительства, то отношение его к казакам было также двойственным. С одной стороны, правительство оказывало казакам все знаки внешнего внимания и не противилось созданию на местах захватным порядком широкого самоуправления и выборного атаманства. С другой, стремилось изъять из подчинения выборным атаманам казачьи гарнизоны областей и ограничить компетенцию казачьей власти, ставя повсюду для наблюдения за закономерностью ее действий правительственных комиссаров. Взаимоотношения казачества с местным земледельческим населением были необыкновенно сложны, особенно в казачьих областях Европейской России. Среди казачьих наделов были вкрапления земли крестьян, давних переселенцев, коренных. Земли, находящиеся в долгосрочной аренде, на которых выросли большие поселки. Наконец, земли, жалованные некогда верховной властью, различным лицам и постепенно переходившие в собственность нагородних. На почве этих взаимоотношений теперь возникли распри, начавшие принимать характер насилий и захватов. В отношении Донского войска, дававшего тон всем остальным, Временное правительство сочло себя вынужденным обнародовать 7 апреля воззвание, в котором, подтверждая, что права казаков на землю, как они сложились исторически, остаются неприкосновенными, вместе с тем обещала и иногороднему населению, владение которого на земле также имеет за собой историческое право, что оно будет удовлетворено в возможной мере учредительным собранием. Этот земельный ребус, затуманивший самое больное место казачьих чайней был недвусмысленно разъяснен на Всероссийском крестьянском съезде в половине мая министром земледелия Черновым, который заявил, что казаки имеют большие земельные наделы, и теперь им придется поступиться частью своих земель. В казачьих областях между тем шла кипучая работа в сфере самоопределения и самоуправления. Печать приносила сведения неясные, сбивчивые. Никто еще не слышал голоса всего казачества. Понятно поэтому то всеобщее внимание, которое сосредоточено было на собравшемся в начале июня в Петрограде всероссийском казачьем съезде. Казаки, учтя всю сложность своего положения, отдали дань и революции, и государственности, и собственным своим нуждам, ведь вопрос об угодьях самый жизненный, и сделали приятный жест по адресу Совета. Съезд единодушно сказал, «Россия должна быть неделимой демократической республикой с широким местным самоуправлением». Всемерная поддержка временному правительству, но обращается его внимание на необходимость борьбы против анархистов, большевиков и интернационалистов и на принятие решительных мер против их пропаганды.